Техника без опасности. Если по телевизору или в интернете вам приходилось видеть ролики, демонстрирующие работу известного и популярного диджея, то, как правило, в кадре беснующиеся стадионы, площади, гигантские клубы с нистово визжащими поклонниками и поклонницами, выстраивающимися в длинные очереди для получения заветного автографа. Что здесь опасного? Максимум, диджей может уколоться о розы из огромного букета, подаренного преданными фанатами. Ну, или рука устанет писать автографы на плакатах. А потом ее чересчур сильно сдавит ламенном рукопожатии лет, уважающий творчество популярного артиста. Где же здесь опасности? Но то, что можно увидеть по ТВ – всего лишь красивая картинка. В суровой действительности диджеинг, как и любая другая профессия, имеет негативные стороны. И если пренебречь этим разделом, то и последствия.